Немецкая армия начала последнее роковое для нее сражение на Курской дуге. Здесь развернулись события, о которых с ликованием узнал советский народ и весь свободолюбивый мир. После мощной артиллерийской подготовки советская танковая армия прорвала оборону немцев и всеми силами, вошла в прорыв, расчищая путь войскам, перешедшим в наступление. Жарким летним днем 1943 года на улице небольшой деревеньки у здания, где помещался командный пункт авиационной части, остановился грузовик. Из машины выпрыгнули двое военных. Первый с новенькими необмятыми погонами старшего сержанта На вид ему было лет 19, хотя он изо всех сил старался выглядеть бывалым солдатом. В спутнике его, старшем лейтенанте, наоборот, сразу угадывался опытный фронтовик. Прибывших ввели к командиру полка. Полковник Иванов, занятый своими мыслями, резко остановился перед стоявшими на вытяжку летчиками. Старший лейтенант Алексей Мересев прибыл в ваше распоряжение. Старший сержант Алексей Петров. Командир полка, полковник Иванов. Пакет. Есть. Это что такое, товарищ старший лейтенант? Палка? Да еще с монограммами. Это что за пижонство? Ты где находишься? На бульваре? Товарищ полковник. а да что, я... товарищ полковник, товарищ полковник? Как фамилия это? Да? Мересьев. Мересьев? Позвольте-ка, это вы Мересьев. Как же, мне звонили вас из штаба, предупреждали, что вы... Без... Это не имеет значения, товарищ полковник. Разрешите приступить к несению службы? Правильно. Сейчас такое время, когда каждый советский человек делает для победы все, что может. Вы долго не были на фронте? 18 месяцев. После госпиталя свыше двух месяцев был в тренировочной школе, а затем переучивался на истребителю «Лавочкин-5». А, батенька! За это время, сами видите, гений народа создал новую технику. Вот хотя бы «Лавочкин-5». Что за машина? Не машина, а скрипка, товарищ полковник. На ней Чайковского исполняют. Правильно! Правильно! Опытными руками, конечно. Немецкое командование вызвало на наш участок дивизию Рихткоффен, оснащённый новыми самолетами фоки вульф Немцы суют её всюду, где им приходит стуга. Это, брат, такие звери! Хоть бы встретиться! Ах, и дали бы мы чё с этим самым Рихткоффеном! Правильно! Товарищ Мерезьев, назначаю вас командиром звена Ах, герою Советского Союза майор Федотову, тебя Петров, ведомым к Мересьеву.